Глава семнадцатая. Телефон вибрирует. На экране всплывает сообщение от одного из моих помощников. Новый материал по гребаному итальянцу. Блять, потом посмотрю. Смахиваю уведомление, убираю телефон в карман. Сейчас не время отвлекаться. Напрямую с Арины это никак не связано. Иначе бы мне позвонили. Так я сразу распорядился. Чуть что выясняют, набрать в момент. Пока тихо. Дикий передает мне распечатку. Сам посмотрю. Несколько страниц. Листаю. Пробегаю взглядом, выхватывая суть. На первый взгляд события никак не связаны. Несколько случайных происшествий на разных объектах. И собственники разные. Вроде бы мелочь. А нет, нихуя. Поднимаю взгляд на Дикого. Это кто-то из ближнего круга. Тот кивает. Пиздец. Таких совпадений не бывает. Особенно сейчас их быть не может. Когда эта прослушка вскрылась. Но кто мог настолько охуеть, чтобы рыть под Воронцова? Причем в наглую, будто нечего терять. Хотя хотя действует этот тип продуманно. И нет. Он явно не одиночка. Одному столько всего не провернуть. Целая команда против нас работает. И слишком хорошо они осведомлены. Чужак до такой степени не подберется. Как ты на эту схему вышел? Спрашиваю. После взрыва на твоем заводе бросает Дикий. Знаю же, как у тебя все обставлено. Какая там система безопасности? Вот решил кое-что проверить. Вскрылась дохуя мелочей. Ну да, все обставлено так, что хуй заметишь. Ловко. Если и предполагалось, что мы все поймем, то явно не сейчас. Слишком быстро вскрылась цепочка. Теперь надо дальше разматывать. Воронцов знает? Дал нам полную свободу действий. Но сам ничего не сказал. Дикий молчит. И мы без обсуждений друг друга понимаем. Воронцову виднее, кто под него рискнул копать. Но раз никаких имен он не говорит, тут остается единственный вариант. Хочешь, чтобы сами нашли. Разобрались, как у нас принято. Только, блядь, что-то тут не то. Прямо чую, что-то мы упускаем. Но ничего, походу разберемся. Наметим план, а потом уже останутся только технические детали. Можно слить данные, говорю. Про новые сделки. Конечно, никаких реальных сделок не будет. Пыль в глаза. Несколько дней выиграем. Станет ясно, откуда ветер дует. Да и безопасники вычислят, кто устроил взлом. Давай обсудим. Отвечает Дикий. Так ночи проходят. Лишь под утро расходимся. И уже в тачке поглядываю, что то мне на Романа отправили. Открываю один файл. Второй. Что за хуйня? Аж злоба берет. Набираю помощника. Вы чего мне отправили? Рявкаю. Все, что нашли, босс. Будто реально не понимает. Это что за дерьмо? Его последние проекты выдавливает после паузы. Все, чем он сейчас занят. Рестораны, отели, благотворительный фонд. А Он через этот фонд бабло отмывает. Бросаю. Почему об этом ни черта не накопали? Босс, чего, блядь? Его фонд запинается. Говори. Там все прозрачно. Бормочет, наконец. Никаких смутных схем. Мы несколько раз проверили. Все чисто. Не подкопаешься. Такое чувство, будто... Что? Он свои дела честно ведет. Ну, конечно. Сука. Охуеть, какой честный. Образцовый мафиози. Дальше копайте. Отрезаю и сбрасываю вызов. Еще раз все просматриваю. Со стороны посудить? Так этого уебка и прижать не за что. Нет оснований. Но я же понимаю, так не бывает. Мои долбоебы в конец обленились. Ни хера не могут найти. Завожу тачку. Пора ехать. Арина заждалась. Скучает, наверное. И мелкая тоже соскучилась. В кого она там бутылки бросает? Напрягают, что охранники не звонят. Смотрю на время последнего отчета. Давно. Несколько часов назад. Не нравится мне эта тишина. Охренеть, как не нравится. Что у вас? Сам набираю. Босс... Уже по этому началу просекаю какая-то херня. Ну, явно, блядь. Она улетела, выдает. Сейчас назад. Охуеваю от этого пиздежа. Куда? Рычу. Начинает пояснять, как упустили Арину из виду. Не сразу поняли, что к чему. Видно, Матвей постарался от хвоста избавиться. Но это детали. Выяснять их буду потом. Рот закрой. Обрываю. Затыкается. Вроде и знаю, что нельзя горячку пороть. Трезво думать надо, только ни хера это сейчас не работает. Где она? спрашиваю. Мы выяснили, босс. Я как раз собирался сказать. Она сейчас в самолете, домой летит. Ну, то есть к родителям. Какой аэропорт? сообщает место, ожидаемое время прилета. Ладно, считай, сама ко мне летит. Встретимся в аэропорту и домой поедем. Вместе. Как ей и обещал. Ее дом теперь там. «Где я?»